У ховёртки. У этого насекомого дурная слава, и настолько прочная, что даже именем своим весь отряд, в который входит 1200-1300 видов, обязан поверью, будто насекомые залезают в уши людей, и люди глухнут. Французы называют это насекомое "проткни уши", немцы "ушной червь", а в России оно зовётся уховёрткой. Конечно, это всё выдумка. Но даже те, кто и не верит в выдумки, продолжают бояться ухавёрток. Ещё бы, вон у неё какие страшные, острые клещи на конце брюшка. Как схватит, так, наверное, и проколет палец насквозь. Но если набраться храбрости и позволить ухавёртке вцепиться в палец, то легко убедиться, что клещи ухавёрток слабенькие и способны лишь слегка ущипнуть. Если же они и служат насекомом для обороны, то отнюдь не против людей. Нет, клещи эти. Нужны уховёртки для другого. И загнув брюшко так, что клещи оказывается впереди головы, насекомое придерживает ими добычу, мелких насекомых, чаще какие-нибудь растительные остатки. Нужны клещу уховёртки для того, чтобы расправлять и упаковывать крылья. Мы же говорили с тобой о том, что уховёртки неплохо летают. Правда, летают несколько необычно. Тело во время полёта у них не в горизонтальном положении, как обычно у насекомых, а почти в вертикальном. Крылья у них тоже необычные. Вернее, кажется, что крыльев у неё вообще нет. Есть лишь очень коротенькие, непригодные для полёта. Но под верхними крылышками спрятаны другие, длинные и широкие. А для того, чтобы эти крылья удалось спрятать, у ховёrtка сначала складывает их веером, потом ещё два раза поперёк. Замечательно упрятаны крылья у ховертки. Пожалуй, без помощи клещей их действительно не вытащишь. Правда, вытаскивает у ховертка крылья редко, летать она не любит. Предпочитает сидеть где-нибудь в укрытии, под камнем или поваленным деревом, и ждать темноты. Ближе к осени самка у ховертки находит в земле подходящее углубление или сама вырывает норку, иногда довольно глубокую, до 15 сантиметров, откладывает в гнездышке и зимуют вместе с яичками. А весной, когда появляются личинки, у ховёртка охраняет их, первое время держит при себе в кучке, немедленно возвращая особенно шустрого, пытающегося убежать детёныша. Вообще у ховёртки заботливой мамаши. Один из видов у ховёртк не только охраняет своё потомство, но даже помогает ему появиться на свет, отложив яйцо У ховёртка аккуратно сдирает с него кожицу и облизывает скрюченную личинку до тех пор, пока она не начинает двигаться. И так, переходя от одного яйца к другому, работает без перерыва 8-9 часов. А потом в течение нескольких дней согревает и даже кормит своё потомство. Обыкновенную ховёртку, которая встречается у нас, жительницы Европы. Но с помощью человека расселилась по всему миру. попал и в Америку, и на Новую Гвинею, а в 1934 году в Австралию. В наших краях у ховёртка может вредить цветочному или садовому хозяйству, а иногда картофелю. Но вред этот обычно не велик. А вот в Австралии, и в Северной Америке она стала серьёзным вредителем. В нашей стране обыкновенный уховёртка живёт всюду. И её близкая родственница, прибрежный уховёртка, Встречается во всём мире, но лишь вблизи воды. Образ жизни обоих видов схож. Так же широко распространена и ведёт похожий образ жизни малая ухавёртка. Она действительно малая, едва превышает полсантиметра, но активна круглые сутки. В Западной и Центральной Азии широко распространена азиатская ухавёртка, совершающая регулярные перелёты в горы, где проводит лето. и спускающиеся в долины и поймы рек, где откладывает яички. Любопытная гвинейская пещерная уховёртка, почти слепая и почти белого цвета, ведь живёт она без солнца, зато у неё очень длинные ноги и очень чувствительные усики, которые заменяют ей глаза.